Мы перенеслись в довольно интересное место. Заброшенное озеро, поросшее камышом. Неподалеку возвышались прогнившие деревянные сарайчики. Вокруг слышалось кваканье лягушек и стрекот сверчков. Наверное, стоило бы отложить разведку до утра. Но в таком случае мы могли упустить подозреваемого, конечно, если он вообще был здесь. С одной стороны, мне понравилось местечко тихое, спокойное. По крайней мере, я на это надеялся. С другой жуткая вонь тины сразу же ударила в нос. Стоило ступить на мягкую траву, да и жутковато было на самом деле. Мало ли кто здесь мог жить. Все же мы видели, как часто рядом появлялись лишние. Никому не высовываться, который раз командовала Ида. Я все выясню. Валяйте. Глобальный просто пожал плечами и хмыкнул. Внезапно от одного из сараев потянуло холодом. Ветер всколыхнул камыши, за которыми мы притаились, и тогда нам удалось разглядеть одинокую фигуру в черном плаще на полуразвалившемся пирсе. Незнакомец стоял к нам спиной с вытянутой в сторону рукой. В пальцах он сжимал серый куб, который переливался всеми цветами радуги под закатными лучами солнца. Нет, вырвалось у декана, он здесь. Приветствую вас, произнес чупакабра рычащим голосом. Вы как раз вовремя. Черт, это же назад! Но крик декана поглотил громоподобный треск. Парень сжал кулак, и куб лопнул под его натиском. В ту же секунду что-то полыхнуло, ослепив нас, а следом за этим ударная волна сбила нас с ног. А когда мы поднялись, то чупакабра исчез, но на его месте в воздухе витали черные кубики, которые стремительно складывались и увеличивались, закрывая перед нами весь мир. Куб лабиринта! вырвалось у Иды. Она схватила меня и девчонок за руки и попыталась вернуться в академию, но ничего не вышло. Мы остались у того же озера, наблюдая, как тьма медленно окружает нас. Куб! злово с к л и к н у л а Снегова, стоя в отдалении. Откуда у него столько артефактов? Но ответить ей никто не успел. Мрак накинулся на нас, словно изголодавшийся пес на брошенную кость. Команду разделила на несколько частей. Светлова, к а к а р а и Иволгина остались вместе. Снегова со своим напарником, а я с вышнеградской и моими питомцами. Что произошло? Я обратился к декану, но хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, дела наши плохи. к у п лабиринта, произнесла она еле слышно. Один из артефактов древних окружает противников антимагическим куполом и помещает в подпространство, практически как и наша академия. В общем, разделяй и властвуй. То есть связаться с г о д у н о в ы м не выйдет? Нет, женщина покачала головой. А самим колдовать? Вполне. Она подняла руку, на которой загорелось легкое пламя. Вот только мы не вернемся в реальность, пока этого не пожелает хозяин Куба или пока его не убьем, прорычал Брай под ногами. Вы чувствуете это? Да, тихо отозвался я. Лишние. И не только. Ида напряглась. Он рядом, Матвей. Пока не поздно, ты должен знать, что. Но ей вновь не дали договорить. Из тьмы за ее спиной появилась расплывчатая фигура. Потребовалась всего лишь доля секунды, чтобы ударить мечом. Женщина вскрикнула от боли, и из ее груди вырвался окровавленный клинок. Чупакабра поступил, как и в прошлый раз, с лишним, атаковал из подтяжка. Он с хрустом ломаемых ребер вырвал оружие и моментально растворился в о тьме. Все произошло столь стремительно, что я даже не успел встать на ее защиту. Ида! Я бросился к падающей женщине и успел подхватить ее на руки. Ида! Из уголка ее рта скатилась капелька крови. Матвей! – прохрипела женщина, вцепившись в мой рукав. Ты истинный маг жизни и смерти. Да, я в курсе, – прошептал я, приложив ладонь к ране. Всем сердцем желал излечить наставницу, но даже моих сил не хватало. Тепло сорвалось с ладони и потекло по венам Иды, но таким образом я только взбудоражил кровь в ее венах, от чего женщина з а к а ш л я л а с ь Тише, тише, я помогу. Нет, из последних сил Ида притянула меня. Пойми, ты истинный, тот самый. Я всегда. С каждой секундой из нее уходила жизнь. Я старался влить в нее жизнь. Вырвать из лап смерти н о все мои попытки оказались т щ е т н ы Последние слова она не смогла даже прошептать, и только по движениям губ я понял, что она желала до меня донести. Нет, нет, нет! Я зажмурился и зарычал от злости, потом сорвался и закричал, что было сил. Ублюдок!